Глава 43. «Куда ехать?» — спросила Ники, регулируя сидение и зеркала. Она всё ещё безгранично восхищалась щедростью Фреда, особенно теперь, когда она сидела в его машине. Она не была новой, но внутри оказалась безупречно чиста. Здесь даже пахло чистотой. Если бы не разномастная мелочь в подстаканнике, этот автомобиль мог бы стоять в витрине автосалона. Джейка поставился на телефон. Нам нужно выехать на А94 и ехать на север. Но когда мы будем её догонять, она уйдёт на запад. Надеюсь, ты объяснишь мне, как проехать. Хотя у неё уже несколько месяцев были водительские права, она почти не водила машину. Эми говорила, что она привыкнет быть за рулём, но без машины такую привычку никак не выработать. Сейчас же ей нужно полностью сосредоточиться на безопасном вождении. Я хорошо ориентируюсь. Кстати, я очень тебе благодарен. Я знаю. Она пристегнула ремень безопасности и завела мотор. Услышав, как Джейкоб тоже пристегнулся, она тронулась с места и выехала со стоянки. Он на удивление хорошо указывал ей направление. Это несколько успокоило её. Через несколько минут Они уже выезжали из города на шоссе. У тебя есть приложение для отслеживания её телефона? спросила Ники. Ага. Она бы тоже могла следить за мной, если бы захотел. Но тогда ей придётся открыть приложение. Она им не пользуется? Нет. Потому что доверяет тебе. Он выдавил из себя резкий смешок. Нет. Она никому не доверяет. И она не утруждает себя тем, чтобы следить за мной. Какой в этом смысл? Ей это явно не принесёт никакой пользы. Все её мысли сосредоточены вокруг неё самой. Ей на меня наплевать. Джейкоб горько рассмеялся. К тому же, она, скорее всего, даже не помнит про это приложение. Моя мать не из тех, кого можно назвать технически подкованными. В его голосе звучало презрение. А любви тут и речи быть не могло. Ники знала, что есть родители, которые не любят своих детей. И что бывает и наоборот. Но её мама любила её сверх всякой меры. И это было взаимно. Её зависимость от алкоголя и наркотиков была трагедией, но Ники никогда не ставила под сомнение её любовь. Как ужасно быть частью семьи Флемингов. Казалось, что у них есть всё. Но если взглянуть глубже, Похоже, в этой семье не было ни взаимоуважения, ни привязанности, ни тем более любви. Долго нам ехать по этой дороге? спросила она, глядя прямо перед собой. К счастью, поток машин был небольшой. Долго ещё, километров 60 или около того. Можно тебя попросить? Достань мой телефон из сумки. Мне нужно позвонить бабушке и рассказать ей, что происходит. Джейк открыл её сумку и нашёл телефон. Ники объяснила ему, как открыть список контактов, велела найти номер Шэрон и попросила включить громкую связь. Когда Шэрон ответила, Ники объяснила ситуацию. Шэрон была поражена, узнав, что соседи 3 года держали в доме маленькую девочку. Как только она оправилась от шока, она дала понять, что не в восторге от плана действий Джейкоба. Я считаю, что вы должны были позвонить в полицию. сказала она, повторяя первоначальные мысли Ники. Понимаю, сказала Нике, не отрывая глаз от дороги. Я тоже сначала об этом подумала. Это не вариант, вмешался Джейкоб. Им придётся слишком долго объяснять, что к чему. А теперь, когда мама выехала из округа, они вообще скажут, что это вне их юрисдикции. Разве они не должны включить систему оповещения о похищении детей? спросила Шэрон. Примечание. В Америке это называется Amber Alert. America's Missing Brodkas Emergency Response. 6-летняя Эмбер Хагерман, которая была похищена и убита в Уорлингтоне, Техас, в 1996 году. Оповещения распространяются с помощью множества способов передачи информации: коммерческих радиостанций, интернет-радио, электронной почты, электронных дорожных табло и СМС-сообщений. и другими способами, а также при содействии Google, Bing и Facebook. Спросила Шэрон. Нет, сказал Джейкоб. Мы даже не знаем, как Мию зовут на самом деле. У нас нет ни фамилии, ни фотографии, ничего. Они не могут поднять тревогу. У них недостаточно информации. Он говорил так уверенно, как будто уже всё обдумал. Ники выдивилась, откуда он взял эти факты из интернета. «Программы «Закон и порядок»?» «Я думаю, что нужно её догнать, а когда выясним её точное местонахождение, тогда и позвоним в полицию», — добавил он. «Какой у твоей мамы номер машины?» — спросила Шерон. «Хороший вопрос», — подумала Никки. «Не знаю», — ответил Джейкоб. «Когда мы её догоним, мы позвоним и скажем его вам. Может быть, полицейские смогут его найти». Мне не нравится, что вы отправились за ней в погоню. Это очень опасно. Возвращайтесь домой, мы всё спокойно обсудим. Нет, твёрдо сказал Джейкоб, даже не дожидаясь ответа Ники. Я должен это сделать. Она моя мама, и я знаю, как она мыслит. Мы должны догнать её. Возможно, Мия напугана, но она знает меня, так что именно я должен её найти. Но ну, будьте осторожны, сказала Шэрон. Она говорила через чур громко. Ники поняла, что им так и не удалось её убедить. "И позвоните мне, когда появятся какие-то новости. А я позвоню Френе Бенсон, она подскажет, что делать. Она, вероятно, захочет, чтобы в дело вмешалась полиция, и, возможно, сначала захочет поговорить с тобой, так что не забудь ответить на звонок, хорошо? Даже если не знаешь её номера". "Хорошо", сказала Ники. Когда они завершили разговор, она спросила у Джейкоба: "Кажется, ты уверен, что мы её догоним?" "Я не совсем в этом уверен", сказал он. "Но я видел, когда она уехала. Это было как раз перед тем, как я пошёл на заправку. К тому же, ты поймёшь, о чём я говорю, если когда-нибудь увидишь мою маму за рулём. Она ездит очень медленно, мучительно медленно. Однажды её даже оштрафовали за это. Как она тогда злилась!" Джейкоб взглянул на свой телефон. И она часто останавливается. Почему? Это довольно странно. У неё часто появляется импульсивное желание останавливаться на стоянках или в закусочных. Она заходит внутрь, поправляет макияж, проверяет прическу, а потом зажимает какого-нибудь бедолагу. Она ненавидит оставаться наедине со своими мыслями, и ей постоянно приходится общаться с другими людьми. Она любит болтать с незнакомцами. Неважно о чём. Спрашивает у них дорогу, говорит о погоде или о дорожных условиях. Важно, чтобы люди смотрели на неё. Она любит размахивать руками, и люди комментируют её ногти или украшения. Она носит много колец, и обычно люди замечают их и делают ей комплименты. Правда? удивлённо спросила Ники. Да я же говорил, что она сумасшедшая, сказал Джейкоб. И мы, вероятно, сможем наверстать упущенное, потому что она часто теряется, иногда даже с навигатором, потому что она не верит дорожным указателям и считает, что сможет сама найти дорогу. Она не верит тому, что написано на дорожных указателях? Просто считает, что они неправильные. Ты не поверишь, насколько она сумасшедшая. А теперь она пытается по памяти найти место, в котором была 3 года назад. В тот раз мы вообще не имели представления, где находимся. Да и тот дом, возможно, уже снесли. Когда я его видел, он еле стоял. Значит, ты уверен, что она едет туда, где вы нашли Мию? Краем глаза она увидела, как он энергично кивает. Да, таков её образ мыслей. Ты говоришь очень уверенно. Я всю жизнь с ней прожил. Если у неё что-то не получается, она просто пытается вернуть всё как было. Она меняет друзей как перчатки. Она умеет завоевать всеобщее расположение. И некоторые продолжают симпатизировать ей, и после того, как она списала их со счетов. Некоторые так и не могут понять, что же сделали не так. И мама очень обидчива. Если кто-то посмотрит на неё не так, как ей хочется, посмеётся над её шутками не так, как ей нравится, она вычёркивает этого человека из своей жизни. Иногда женщины звонят ей и без конца извиняются, посылают ей записки или дарят подарки. Ей безумно это нравится. Но это ничего не меняет. Как только она решила, что человек ей не нужен, он навсегда исчезает из её жизни. И ничего уже не вернуть. Говорю же, она сумасшедшая. Так чем же перед ней провенила Смия? Мия. Она даже если захочет, не сможет сделать ничего плохого. Она очень хорошая девочка. Она вообще не способна причинить кому-то вред. Нет, я имею в виду, с чего твоя мама вдруг Захотела отвезти её обратно. А, ты об этом. Джейкоб вздохнул. К нам приходила женщина из службы защиты детей. А потом вокруг шныряла какая-то соседка. Думаю, это напугало её. Она хочет отвезти Мию в освяси, чтобы не попасть в беду. Если Мии в доме не будет, будет казаться, что ничего этого не было. Женщина из службы защиты детей. Вокруг шныряла какая-то соседка. А то сознание того, что именно они с Шэрон ответственны за судьбу этой маленькой девочки, у Ники закружилась голова. Из-за них может произойти что-то ужасное. Но мы в этом не виноваты, подумала она в своё оправдание. Они с Шэрон не способны причинить вред ребёнку. Они пытались спасти эту маленькую девочку. Они не виноваты, что Сюзетта Флеминг была ненормальной. Только очень больной человек мог похитить ребёнка. и держать его в своём доме в качестве прислуги в течение трёх лет. Бедная девочка. Ники убедилась, что нужно действовать как можно скорее. Она перестроилась и обогнала Бьюик, который ехал ниже предельной скорости. Внезапно необходимость как можно скорее найти Мию оказалась намного важнее угрызений совести по поводу штрафов. «Так-то лучше», — с одобрением сказал Джейкоб. «Продолжай в том же духе, и мы быстро её догоним». Удивительно, какое облегчение чувствовал Джейкоб, когда рассказала обо всём Ники. В мгновение ока Мия превратилась из семейной тайны в человека, о котором можно было говорить. Это делало её похожей на полноценного человека. У Ники была целая куча вопросов. Ты говорил, что твоя мама шантажировала твоего папу, чтобы он ничего никому не рассказывал о Мие. Но почему молчал ты? Тебе явно не плевать на неё. И ты понимал, что это неправильно. Она искосо взглянула на него и снова обратила своё внимание на дорогу. День был пасмурным, но работало дорожное освещение. Это очень помогало Нике. Мне хотелось доложить о маме в полицию. Я думала сделать анонимный донос или отвезти Мию в полицейский участок. Но Мия такая маленькая. Она обязательно испугалась бы. А ты не думал, что ей было страшно спать одной в подвале. Впервые в голосе Ники прозвучало осуждение. Ты не понимаешь, сказал он. Мы же о моей семье говорим. Понимаю, это звучит странно. Но когда ты находишься в самом центре событий, это кажется нормальным. Мия всегда была счастлива. Я имею в виду, что она не плакала и не была несчастна. У неё всегда была улыбка на лице. Может быть, потому что она не знала другой жизни? Может быть, признался Джейкоб. Но, честно говоря, это не от меня зависело. Я тоже был ребёнком. Ага. Но ты знал, что это неправильно. Да, знал. Но я всё время ждал, что кто-нибудь из взрослых что-нибудь сделает. И знаешь что? Мы проверили сайты со списками пропавших детей. Никто её не искал. Видела бы ты тот дом, в котором она жила. Я бы и врагу такого не пожелал. Последнее утверждение было правдой лишь отчасти. Врагом Джейкоба был парень по имени Лиам Джонсон. Лиам специально выбрал себе шкафчик рядом с ним и с силой захлопывал дверцу Джейкоба, когда тот приходил менять книги. Однажды он толкнул её так сильно, что от Джейкобу показалось, что он сломал ему руку. После удара остался огромный синяк. который не сходил несколько недель, напоминая о жестокости Лиама. С тех пор Джейкоб просто носил все свои книги в рюкзаке и вообще не пользовался своим шкафчиком. И он старался избегать Лиама Джонсона. Благодаря Лиаму Джонсону, он обиделся, что некоторые люди плохие сами по себе и никогда не раскаются. Такой злой поступок, и за что? Джейкоб не сделал ему ничего плохого. Лэм Джонсон заслуживал жить в этой ужасной лачуге. Но больше ни о ком Джейкоб так подумать не мог. Ты оправдываешься. Возможно, сказал он. Но в каком-то роде у Мии была ужасная жизнь, а мы спасли её. И подумай вот о чём. Если мои родители попадут в тюрьму, у меня никого не будет. Я окажусь в приёмной семье или меня отправят жить к родственникам, которых я едва знаю. И есть шанс, что мне тоже предъявят обвинение, так что всем нам придётся не сладко. Мама поставила нас в безвыходное положение. «Приёмная семья — это ещё не конец света», — сказала Ники. «И знаешь что? Дело ведь не только в тебе, Джейкоб. На кону стоит жизнь маленькой девочки». «Меня не волнует, что она была в ужасном положении. У тебя были и другие варианты. И тогда, и позже. Ты мог позвонить в полицию». Минут 15 они ехали молча. Тишина прерывалась только тогда, когда Ники безуспешно пыталась включить радио. Сначала из магнитолы раздавались помехи, потом Ники нашла кантри-радиостанцию, потом кое-как ток-шоу, а потом, наконец, сдалась».